Глава девятнадцатая. Вечер в школе. Дождь не унимался. По оконному стеклу стекали редкие крупные капли. В учительской горела одна лампа. Мокрые плащи были развешаны на спинках стульев. Под ботинками и туфлями расползалось мокрое пятно. Часы на стене выстукивали секунды, словно отсчитывали время до каждого очередного грома. «Докладывай», — сказал Максим, садясь на край стола. только без лекции о строении черепа. Коротко Валя развернула папку. След на шее идеально прямой и равномерный. Не изогнутый, не точечный. Больше похож на след от ремня или толстой веревки, чем на удар рулем. Своеобразная форма руля и рычаги тормозов оставили бы дугу с разницей по глубине. Здесь ровная полоса с четкими краями. Илья присвистнул негромко. «Прямая, как линейка? Практически». — кивнула Валя. — Плюс симметрия. С двух сторон одинаковое давление. Так бывает, когда затягивают петлю сзади. Максим щелкнул зажигалкой и затянулся. — Хотел уже бросить курить. Бросишь тут с вами. — Вода в легких. — Есть. Валя перевернула лист. Но характерная жидкость попала в дыхательные пути после наступления асфиксии. Сначала обморок от перекрытия доступа воздуха, потом вода. Ткани показывают гипоксию до попадания в реку. — То есть не утонул? — тихо сказал Илья. Он упал в воду уже без сознания. — Да, — кивнула Валя. — И еще. На коже под линией давления мелкие точечные кровоизлияния. Это не совпадает с версией «рулем прижало случайно». При случайном зажатии чаще бывает локальный след без равномерного пояса, но с очаговым размозжением тканей. Максим постучал сигаретой по краю пепельницы. «Что по времени?» «Ориентировочно до рассвета. Похолодание тела соответствует промежутку между пятью и шестью. Дальше скажет врач точнее, но окно узкое». Илья поднялся, прошелся к окну, глянул на потемневший школьный двор. «Где ремень?» — сказал он больше себе. «Или веревка?» «На мосту его нет. Течением унесло? Или забрали?» «На воротнике рубашки две параллельные грязевые полосы», — добавила Валя. «В ширину около двух сантиметров. Похоже на след плотного ремешка. Материал пока не скажу. Нужна лаборатория». Максим кивнул. «Руки, ногти». «Под ногтями глина. Царапин на шее нет. Значит, не было борьбы за каждый вдох. Либо ему держали руки. Но ссадин на кистях нет. Запястье чистые. «Это странно». произнес Максим. Участковый даже не пытался ослабить ремень на шее. Илья остановился у дверей, развернулся. На мосту я нашел только один тип следа от колес наискосок к краю. Судя по ширине, это след от его мотоцикла. Никаких других следов не обнаружил. А что касается следов обуви, сохранились только неглубокие бесформенные лунки. Все очертания поплыли под ливнем. «Я просила Гороха накрыть пленкой тот участок со следами», — сказала Валя, — «что успели, спасли. Утром попробуем снять слепки хотя бы с этих лунок, но шансы получить отчетливый след — нулевые». Максим потушил сигарету. «Значит так. Илья, к мосту еще раз. Опроси соседей, кто видел свет фонаря или слышал шум мотора. Узнай про ремни и веревки, кто что таскал, кто что терял». Валя в лабораторию. Экспертиза грязи из-под ногтей. Тщательно проверить рубашку, особенно воротник на предмет ворсинок от веревки. «Поняла», — сказала Валя. Илья поднял со спинки стула подсохшую куртку, пожал плечами. Женька сказала, Василь вечером говорил, люди же ему верят, о ком неизвестно. Дождь за окном стал тише. Часы отстучали очередной круг. В этот момент все невольно вздрогнули от резкого, настойчивого стука во входную дверь. — Что? — Илья подался вперед. — Опять? Валя уже шла в коридор. — Ну давай, открывай, — сказал Максим. — Очередное известие о трупе. Где на этот раз? — Типун вам на язык, Максим Николаевич, — сердито отозвалась Валя. Она отперла дверь. На пороге стояла любка, промокшая до нитки. Волосы липли к щекам. Брезентовая ветровка налипла к телу, повторяя все изгибы фигуры. — Пустите переночевать, — тихо произнесла Любка. Ее зубы выбивали мелкую чечетку. — Пожалуйста. — Почему не дома? — строго по-отцовски спросил Максим и кивнул на школьный двор. — Ностальгия? — Помню, мы затихли средь урока. Плыл в окошке белый клин вдали. — Пропел он строчку из фильма «Доживем до понедельника». — Да батя белую пьет без просоху. — сказала Любка, переступая порог. — Надоел. Видеть его не могу. — Ладно. Илья отступил, пропуская внутрь. — А где ляжешь? — На парте, — упрямо ответила Любка. — На своей бывшей, в 10 Б. — Так и быть, — смягчился Илья. — Отдам тебе свою раскладушку. А я на матах в спортзале. — Так. Валя решительно взяла Любку под локоть. — Без вас, мужиков, разберемся. — Пойдем, милая. Ты же совсем продрогла. Она завела ее в свой класс, включила свет. «Господи!» — воскликнула она, увидев девушку во всей красе. «На тебе же сухого места нет. Снимай все мокрое. Вот полотенце. И на тебе мой спортивный костюм. Быстро!» Через пять минут Любка уже сидела за учительским столом в штанах с лампасами и крепко обнимала свои колени. Валя поставила перед ней стакан. «Пей. Горячий чай — первый закон жизни». Любка сделала глоток. Губы дрогнули. «Про него не получается молчать», — сказала она тихо. «Сашка, он такой веселый был, а теперь нету». «Любовь без ответа — это тоже жизнь». Валя присела рядом. «И боль — тоже жизнь». «Я не про ответ», — качнула головой Любка. «Он бы скоро ответил, я знаю, только теперь не сможет». Они помолчали. «Я в школе была без ума от одного мальчика», — сказала Валя. Он был старше меня на два года, думала, весь мир держится только на нем. А недавно смотрела «Уголовные дела», и мне случайно он попался». Любка отставила кружку, заинтересовалась. Работал в райпотребсоюзе, склад вел, сначала смешивал накладные, потом начал писать на людей анонимки, чтобы себя спасать. Один мальчишка у нас из-за него с комсомола вылетел, а этот потом и сам на зону поехал, когда на хищение взяли. И знаешь, что обиднее всего? Не то, что украл. То, что сдавал своих друзей, чтобы самому остаться на плаву. — Фу! — сказала Любка просто. — Не хочу такого знать. — И не надо. Валя кивнула. — Твоя история твоя. Сашка у тебя в памяти светлой. Пусть таким и остается навсегда. В коридоре раздались шаги. Илья гремел раскладушкой, вытаскивая ее из класса. С кухни донеслось приглушенное покашливание Максима. Он всегда смеялся. Шипнула Любка, и когда на перекладине не мог подтянуться, смеялся, и когда получил по морде, смеялся. А теперь как будто в груди пусто. — Пусто — это не навсегда, — сказала Валя. — Допивай чай и ложись. Пережить ночь тоже работа. Любка кивнула, допила, легла на раскладушку, уткнулась лицом в подушку. Валя подождала, пока дыхание выровнится, поправила край одеяла. — Если что, я буду в соседнем классе, — сказала она и выключила свет. В коридоре Валя тронула Илью за плечо. — Ты в самом деле будешь спать на матах? — Мне где угодно, — Илья усмехнулся, — лишь бы крыша над головой не протекала. — С крышей я договорюсь, — пообещала Валя. — Спокойной ночи. Школа затихла. В коридоре погас свет. В спортивном зале Илья устроился на матах и подтянул к подбородку одеяло, которое ему отдал Максим. Следователь все еще курил в учительской, стоя у открытого окна и глядя на мокрые ветки яблонь, которые ритмично покачивались в такт порывом ветра. В родном 10 Б Любка лежала под одеялом в спортивном костюме, подтянув к груди колени и прижимая к щеке брелок в виде кожаной косички. И ночь понемногу становилась добрее.